Моя вера в священное Коран Коран приходит в день воскресения, ходатайство о своих спутниках и поднимает своего владельца на самых высоких уровнях небес